Я стояла на берегу лесного озера. Там у пруда догорал закат. Здесь же небо только начинало светлеть, и в предрассветной тишине и безветрии пополз по зеркальной глади легкий туман, дышавший теплом и влагой. Молодые березки склонялись над водой, щекачая ее кончиками тонких веток. Идеально круглая, локтей 300 в диаметре, с пологими берегами, без единой камышинки и водоросли. Озеро завораживало и пугало своей первозданной красотой. На песчаном дне был виден каждый камешек, каждая коряжка. Локтях в 20 от берега кристально чистая вода темнела, дно резко обрывалось, уходило вниз, в пучину омута. Не веря глазам, я наклонилась и зачерпнула пригоршню воды. Теплое, как парное молоко, она шелковыми нитями проскользнула сквозь изябшие пальцы. С разных концов озера доносились негромкие, ритмичные, обрывистые звуки, то ли щелчки, то ли плеск весел, чуждые до нутряного, беспричинного страха. Поколебавшись, я расшнуровала сапоги и вошла в воду. Туман ласково обвился вокруг щиколоток, обкатанная галька щекотнула босые ступни. Звонко плеснула, былтыхнула слева и справа. Приглядевшись, я заметила парочку существ величиной с ладонь, торопливыми подскоками уступающих мне место, точь-в-точь точь вспугнутые лягушки. Если бывают шестиногие хвостатые лягушки с вытянутыми рыбьими мордочками. Странные щелкающие звуки прекратились. Лягушки, квакушки. Я досадливо покачала головой. Дипломированная чародейка позорно бежала, услышав лягушечек ваконе. «Позор на мои рыжины!» Шестиногие твари изучали меня со взаимным чувством годливого любопытства. Обе стороны представления не имели откуда ни с того ни с сего, взялась пред их светлыми очами незнакомая форма жизни. Одно я могла сказать точно – это не мой мир. Другое измерение, другое время, а может и, чем и не шутит, другая вселенная. Решительно поддернув подол свободного голубого платья, я зашла подальше. У самого обрыва глубины вода едва достигала моих колен. Опустив одну ногу за край, я присела, надеясь нащупать ею дно, но тщетно. Щиколотку обожгло холодом. Озеро питалось глубинными ключами, прогреваясь лишь у поверхности, да на мелководье. Смол, пившая воду с бережками, громко заржала. Я обернулась. Мои сапожки чинно стояли на песочке, рядом с узловатым корнем, нависшей над водой березы. Только обувка на берегу осталась. «Зараза!» Едва слышно шевельнула я пересохшими губами, чувствуя, как замирает и холодеет сердце. «Леший, тебя раздери!» За мною что-то булькнуло, плеснуло, зашуршало чешуей, и в потемневшей воде отразилось толстое зеленое тело. Медленно, очень медленно, делая над собой титаническое усилие, я повернула голову. Сквара распахнула пасть, полную зазубренных крючковатых зубов и мерзко ведливо зашипела.